И гостей развлекали бы только те, кто умеет это делать по-настоящему. «Ну что?» — спросил я его. «Как дела?» «Моя жена — чудеснейшая женщина в мире», — ответил он. «Но у нее есть один недостаток. Она верит всему, что ей говорят». «Это у нее скоро пройдет», — заметил я. «Надеюсь. Но пока это ужасно неудобно. Она в самом деле может попасть в затруднительное положение», — согласился я. «Ей не удалось получить хорошего образования», — продолжал молодой человек, которому, по-видимому, хотелось излить душу перед сочувствующим слушателем. «Она никогда не притязала на то, чтобы считаться образованной, и не ради ее образования я женился на ней. Но сейчас она начинает думать, что сама того не подозревая оказалась очень образованной женщиной. Она играет на рояле, как школьница на концерте для родителей». Она говорит нашим знакомым, что не умеет играть настолько хорошо, чтобы ее игру стоило слушать. Во всяком случае, она пыталась объяснить им это. Но они продолжали настаивать, уверяя, что много слышали о ее игре и жаждут насладиться ею. Моя жена — само Она согласилась бы стоять на голове, если бы думала, что это может доставить кому-то удовольствие. Она решила, что гости всерьез хотят послушать ее игру, и доставила им это развлечение они сказали, что у нее совершенно необыкновенная туше. Это правда, конечно, если б только она поняла истинный смысл этого комплимента. Они спрашивали, почему она не сделала музыку своей профессии. Сейчас она уже сама задает себе этот вопрос. Но гости не удовлетворяются. Прослушав ее один раз, они просят еще и получают то, чего хотят. На следующий вечер мне пришлось спокойно сидеть, и слушать, как она отбарабанила одну за другой четыре пьесы, включая сонату Бетховена. О том, что это соната Бетховена, мы знали заранее? Она сама сказала, что именно она будет играть. В противном случае, сколько бы мы все ни гадали, мы скорее подумали бы, что это битва под Прагой. «Битва под Прагой», 1788 произведение для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов чешского композитора Франтишка Коцвары, жившего в Англии. Мы сидели с каменными лицами, не сводя глаз со своих ботинок. Когда она кончила играть, те, кто не мог подойти к ней и дурачить ее, окружили меня. Спрашивали, почему я никогда не говорил, что открыл такое музыкальное чудо? Когда-нибудь я потеряю самообладание и расквашу кому-нибудь нос. Ей-богу, так я и сделаю. А в другой раз она выступила с художественным чтением. Я никак не мог решить, серьезное или юмористическое произведение намеревалась она читать. В ее исполнении оно было наделено всеми недостатками обоих жанров и звучало прескверно. Речь там идет главным образом об Ангеле и ребенке. Но в середине рассказа вдруг появляется собака после чего уже невозможно понять, от чего лица ведется рассказ. Иногда кажется, что говорит ангел, а потом начинаешь думать, что это больше похоже на собаку. Легче всего было следить за ребенком, он все время гнусавил. Мне пришлось слушать эту декламацию не меньше пятидесяти раз. Сейчас жена с увлечением разучивает новую историю, чтобы читать ее на бис.